Глава третья. Дядюшка щедро дотащил мой багаж до крыльца, дальше предоставив мне справляться самостоятельно. Я безропотно подняла объёмный сокваяж и, изображая тяготы и мучения, двинулась за бодро шагающим налегке начальством. Того веса мне на один мизинец, но человеческие девушки куда слабее драконьих. Приходилось вживаться в роль. Консьержка встретила нас не слишком приветливо. И чего тебе у дяди не жилось, вертиховостка, поинтересовалась она у меня, не успели мы подойти к конторке. От неожиданного выпада я растерялась, отвыкла как-то от неуважительного обращения, расслабилась. Пусть в участке не знали о моём происхождении, зато почитали как высококлассного специалиста. Никогда не знаешь, вдруг придётся вызывать некроманта-коронера посреди ночи. И лучше, если ты с ней будешь в дружеских или хотя бы приятельских отношениях, а то ведь и послать может спросонья. И хорошо, если только послать, а не наслать, чего посерьёзнее. А тут с порога обвиняют в легкомысленности. Право, женщина, ты меня первый раз в жизни видишь. Дафночка просто хочет быть поближе к народу, то есть, кучающимся, расплылся в улыбке Хаган, украдкой пнув меня по ноге под прикрытием конторки. Я поморщилась, Но заготовленное было проклятие убрала. Вы уж присмотрите за кровиночкой, не позволяйте её обижать. Обязательно присмотрю, клятвенно заверила его бабища и бросила многозначительный взгляд на меня, мол, глаз не спущу. Получив на руки увесистый резной ключ к двум замечательным девочкам-отличницам подселяю, пусть оказывают положительное влияние. Мы двинулись по лестнице на второй этаж. И зачем, процедила Ясквой зубы, не забывая улыбаться оскалом идиотки всем встречным студентам, демонстрировать дружелюбие и открытость. Что зачем? невину уточнил Хаган. Зачем усложнять мне работу? Мне теперь каждый раз перед ней придётся оправдываться, если взбредёт в голову выбраться в город ночью. Ну, во-первых, я в тебя верю, ухмыльнулся начальник. Я только закатила глаза. Да, я могу проскользнуть незамеченный практически под носом у любого мага, не говоря уже о лишённой дара пожилой тётке. Но злоупотреблять использованием своих особых способностей не хотелось. Всё же нормальные люди так обычно не умеют. А во-вторых, было бы странно, если бы сдавая родную племянницу в общежитие, ну, дальнюю родню. Но неважно. Я сказал бы: "Выпускайте её на ночь гулять, сколько угодно". Ох, уж эти ваши человеческие приличия, вздохнула я. Сколько ни живу среди людей, никак не могу разобраться в тонкостях их морали. Вроде нельзя, но если очень хочется и тайком, то можно, главное, чтобы никто не узнал. Мы свернули направо в женское крыло. Над входом висели охранные амулеты, замегавшие красным, стоило лишь Хагу переступить порог. Было бы дело ночью, ещё и сигнал бы поступил консьержке. с отпечатком ауры злоумышленника не легало. Жаль, такие следилки на маньяка нельзя настроить. Отпечаток его ауры мы пока ещё не получили, хотя очень старались. Дальше сама притормозил начальник, решив не начинать моё заселение с нарушения правил. Ты справишься, я в тебя верю. Жду от тебя весточки как можно скорее. С нажимом произнеся последнюю фразу, Хаган на свистовое скатился обратно по ступенькам. Я же, вздохнув уже который раз за день, двинулась по вытептанной до однообразного бурого цвета ковровой дорожке, отслеживая номера комнат. Ага, вот и моя, тринадцатая. Не успела я нажать на ручку, как дверь распахнулась, чуть не снеся меня по дороге. Я на автомате погасила инерцию заклинания и с любопытством уставилась на покорно зависший в воздухе амулет. И что я не так написала? Он должен был пройти сквозь дверь, а не открыть её. Возмущённо бормоча себе под нос, из комнаты выскочила коренастая, крепко сложенная девушка с двумя толстенными светлыми косами, переброшенными на объёмную грудь. Гномка. Вот повезло-то. Известные своей неуёмной страстью ко всему новому и необычному, они не стеснялись экспериментировать, даже если не были особо уверены в результате. Пожалуй, стоит нанести на нашу комнату пару-тройку незаметных рун сохранности. Мне не хотелось бы, чтобы сквозь меня летали амулеты. Привет. Я шагнула в своё новое временное жильё не без осторожности. Кто знает, какие ещё испытания проводит соседка. О, привет, Дав, отозвалась сидевшая у окна за единственным крохотным письменным столом девушка-человек. Ты теперь с нами живёшь? Здорово. Ага, согласилась я. Восторг, особенно учитывая, что имени её я не знаю. А ведь, судя по всему, мы знакомы. И как объяснить мою неожиданную амнезию? Мне, конечно, оригинальная Дафна список знакомых предоставила, как и однокурсников. Но кто из них? Кто? Вот бы ненавязчиво выяснить, как кого из них зовут, не выдавая себя. Стараясь не привлекать внимания, я отволакла к лаза к ваяж в угол, к последней незанятой кровати, у самой стены, не слишком удобно добираться до окна в случае чего, но зато спина прикрыта при возможном нападении. Тьфу, и кто будет на меня нападать в студенческом общежитии? Даже маньяк и тот предпочитал убивать мужиков. Нет, пожалуй, моя паранойя слегка увлеклась. Быстро разложив вещи, шкаф был один, зато трёхстворчатый И каждая дверца открывала абсолютно идентичную картину, разделённый поровну вертикально проём, с одной стороны полки, с другой место для вешалок. Я присела на застеленную постель, сняв с неё стазис, и задумалась. И что теперь? До ужина ещё полно времени. За ним я рассчитывала присмотреться к студентам. Конечно, маньяка с первого взгляда не выловить, иначе у нас с отделом не осталось бы работы. Но определить склонность к агрессии и самоутверждению за счёт других можно и в обычном общении. Ты готова к завтрашнему семинару? Отвлёк меня от размышлений голос соседки человека. А что у нас? ответила я вопросом на вопрос. Расписание лекций, как и учебники, Дафна мне выдала, а тетради я взяла новые, чистые, чтобы никто внезапно не заинтересовался, от чего у студентки вдруг резко поменялся почерк. Так что проверить, что они там уже прошли. Не было возможности. Основы некромантии, округлив глаза, выдохнула девушка. Ректор обещал, что снимет с нас три шкуры. Она хихикнула и покраснела, словно ректор ей лично пообещал снять нечто совершенно другое. Я потёрла пальцами переносицу, борясь с зарождающейся мигренью. Ну как? Ну, погоди. А у тебя есть конспекты? Жалостливо поинтересовалась я. Я все тетради оставила у тётушки растяпа. Я как раз собиралась в библиотеку, радостно заявила девица, вскакивая с места так резво, будто мы с ней в бар собрались. Снимать оборотней. Пойдёшь? Конспекты можем потом вместе перечитать. Мне словари нужны. Столько новых рун. Да, почему бы нет, кивнула я. Библиотека ничем не хуже столовой в плане знакомства со студентами. Меня интересовали, разумеется, в первую очередь боевики. Целители и артефакторы, в основном задохлики, еле нормативы сдают, причём хуже девушек. Хотя я никого не списывала со счетов полностью. Угол и глубина нанесённых жертвам ударов подразумевали недюжинную силу убийцы. Само собой это мог быть и дракон, если уж говорить о любых вероятностях. Но во-первых, я знала наверняка, что я Единственный представитель этой расы в столице на данный момент, за исключением королевского советника. А во-вторых, мы не убиваем холодным оружием. Нам это ни к чему. У всех рас есть фирменные способы убийства, если можно это так назвать. Гномы бьют по голове, в основном, тупыми и тяжёлыми предметами. Оборотни загрызают на смерть. Эльфы заговаривают кого угодно. Шутка. их стиль натуральные природные яды. Дракон уже достаточно вдохнуть на палмам, чтобы от противника не осталось и кучки пепла. Конечно, остаётся вероятность некоего кровавого ритуала из арсенала некромантии или целительства. Но эта версия означала бы, что в столице завёлся не просто маньяк, а талантливый и богатый сумасшедший помешанный на древних фолиантах либо проведение заклинаний, требующих человеческих жертв, запрещено уже лет 300, не меньше. И карается не просто смертной казнью, а уничтожением всего рода до пятого колена. То есть преступник подставит не только себя, но и всю свою семью, если она у него есть. В отделе такой вариант не исключали. только вот у всех родовитых, влиятельных и обеспеченных магов с уклоном в некромантию или целительство, хотя бы на несколько убийств, но обнаруживалось алиби. Увы. Я подскочила с не меньшим энтузиазмом. Стоит проверить местную библиотеку на наличие запретной зоны, а после, ближе к закрытию, в неё наведаться. Мало ли, что найдётся интересное. Обычно в таких хранилищах лежали старые учебники, вышедшие из употребления пособия, устаревшие методички и многое другое, но иногда попадались и занятные экземпляры. Вот бы найти там пособие по умерщвлению человеческих мужчин особо кровавыми способами ради некой неясной цели. Дело бы закрыли сразу. Мечты, мечты. Библиотека, в отличие от общежития, располагалась на территории академии. Зимний сад, просторная пристройка к усадьбе, был переделан, утеплён, снабжён артефактами поддержания температуры и влажности. Изплошуставлен полками и стеллажами. Столов для работы вместилось лишь 3, так что приходилось втискиваться и ютиться. Большинство предпочитало забирать книги с собой. Однако не все их можно было выносить. Сюда стекались как научные труды по физиологии и ботанике для целительского факультета, так и новейшие статьи и изыскания в области техники и механики, для самого главного фирменного потока, артефакторики. Веками сложившиеся традиции, жёсткая, почти военная дисциплина, надзор за прилечами. Техномагическая академия ничем из списка похвастаться не могла. Основана она была лет 15 назад нынешним ректором, который по совместительству являлся главным спонсором и меценатом. С какой стати золотому мальчику, юному наследнику рода, взбрело в голову заняться смехотворным по тем временам направлением инженерии, мне было неизвестно. Факт однако, что в выборе он не ошибся. Артефакты, приборы, работающие от магии, быстро наводнили рынок Они были куда дешевле услуг профессионального мага, не требовали поклонения и уважения, не выпендривались и не кичились происхождением. В общем, оказались куда приятнее в использовании, чем одарённые дипломированные специалисты. Разве что нуждались в регулярных вливаниях магии, что решалось довольно просто покупкой энергетического кристалла. Заполнить его мог любой маломальски владеющий даром человек. А таковых и без диплома было предостаточно. Уഷ്ണкристалта их сил хватало. Многочисленные несчастные, лишённые магии полностью, раскошеливались на услуги подпитки, либо же просили знакомых подсобить по-соседски. Стоило оно не так уж дорого, если учитывать время и труд, сэкономленные техномагическими агрегатами. В общем, парень, над которым все смеялись, совершил переворот в мировой индустрии. Со всего мира теперь стремились попасть именно в техномагический. Всё равно на какую специальность, но выше всех ценилась, разумеется, артефакторика. Способность пронизать магией неживой металл, влить особые свойства в набор шестерёнок и винтиков это не амулет набросать на коленке. Тут талант нужен и сильный дар само собой. К счастью, и то, и другое у меня имелось в избытке. а также скромность, но её было куда меньше. Разумеется, мне удастся не посрамить Дафну и показать приемлемый уровень образования. Так думала я, пока не открыла методичку по артефакторике. Мы такого не изучали, захотелось мне заорать, как самому последнему двоишнику. Конечно, когда я училась, ещё и самого этого понятия не было техномагия. Всё делалось по старинке, ручками. И стирка, и глажка, и уборка, либо же создавался соответствующий амулет, который ещё нужно было уметь изготовить. Отдельные руны я знала, сочетания их тоже казались знакомыми. А вот сопутствующие закорючки мы этого ещё не проходили, успокоила меня Октавия. Я от паники совершенно перестала следить за лицом, и она считала моё упадническое настроение. Смотри первые два раздела. те были немногом лучше, но хотя бы символы неведомые встречались куда реже. Ничего, разберусь. Раз уж дафна сумела, я тем более справлюсь, успокоила себя. Зато я узнала имя соседки, когда та представилась библиотекарю. Можно засчитать ничью в ассимиляции 1:1. Посетителей в бывшем зимнем саду, сохранившем от прошлого высокие застеклённые стены, И потрясающий вид на настоящий сад, пылавший всеми оттенками красного золота, оказался немного. Двое парней из тех самых задохликов-целителей изучали один на двоих атлас анатомии. Дощебечущая, несмотря на угрожающие взгляды библиотекаря, стайка девушек старшекурсниц Ахала и прочитала на свежей сводке новостей. Вот зачем стоит сходить в библиотеку. Так это за подборка из палетины из высшего света. Однозначно. Подумав, я набрала теории по техномагическим формулам самого разного уровня. Отложила книг 10. Раз Октавия так переживает из-за завтрашнего семинара, стоит к нему подготовиться. В некромантии-то я разбиралась и артефактами сопутствующими пользовалась за милую душу. Один стазисный стол чего стоит? но мне никогда не приходило в голову вникнуть в принцип его действия а зря